Прошло и беда, пусть летят птицы снова на юг, Но мы возвратились сюда, в наш лицей, где нас любят и ждут, звени звонок, наш старый друг, Славный, добрый и веселый, И вновь завай друзей подруг. В школе снова новоселы, Веди по классам нас куримой, В мир познания с новой песней, Четыре четверти с тобой Мы неразлучно будем вместе И до новой чудесной весны Мы одной семьей Проживем в попечении до... Нашу дружбу в сердцах пронесем Звени звонок наш старый друг Славный, добрый и веселый и Вновь взывай друзей, подруг Мы в школе снова новоселы Веди по классам нас горбой В мир познания с новой песней Четыре За урок Листа любовь и цветы слов Типа класса нас с гурьбой, мир песни.